Я редко краснею, но тут почувствовал на лице жар. Я обернулся в поисках Эллочки Наденьки. Комната, в которую я с таким трудом прорвался, была обычной приемной обычного председателя совета директоров Швейцарского банка. В просторном помещении располагались кресла и диваны для посетителей. На стенах висели репродукции или подлинники, никогда в этом не разбирался картин мастеров эпохи Возрождения. Все как одна они были посвящены религиозной тематике, Причем именно части, касающиеся ада. Большое окно в стене напротив меня, как и в самом кабинете, было наглухо закрыто. Несмотря на то, что приемная находилась рядом с кабинетом, вид из окна был другой. Вокруг простиралось пустынное горное плато. В центре плато возвышалась огромная конусообразная гора, из которой бил фонтан огня, и вырывались клубы дыма. Да лисим эти вулканы, подумалось мне. Эллочка сидела за большим столом и делала вид, что меня не замечает. Она что-то диктовала хрустальному шару на столе. Шар был точной копией того, который я уже видел в кабинете у Тихона, только вместо изображения земли внутри шара плавали гусиное перо и чернильница. По мере того, как Эллочка продолжала диктовать, в воздухе прямо над шаром появился пергаментный свиток. Свиток стал самостоятельно перематываться, одновременно покрываясь затейливым орнаментом каллиграфического письма. Через несколько секунд свиток был полностью заполнен. Он плавно опустился на стол. Перо с чернильницей внутри шара растаяли, и их место занял уже привычный мне земной шар с часами. Евлампий подвел меня к столу и сказал, «Давайте я вас представлю. Элочка, это Александр Леонидович, наш новый консультант по компьютерам». Элочка повернулась ко мне. «Очень приятно. Вообще-то меня зовут Элеонора, но вы можете называть меня просто Элла». Я продолжал топтаться возле стола, пытаясь хоть как-то объяснить свое поведение в кабинете. Эм, Элеонора, то есть Элла, видите ли, я никогда не был особенно красноречив в обращении с красивыми женщинами, а тут совсем запутался в словах. Потом просто продолжил. «Очень рад познакомиться с вами». Неожиданно для самого себя я наклонился к столу, взял ее руку и поцеловал. Для Элочки это стало еще большей неожиданностью, но она ничего не сказала, а только посмотрела на меня. Совсем не так, как должна смотреть секретарша-шефа на только что принятого консультанта по компьютерам. От этого взгляда я окончательно потерял дар речи и только продолжал держать ее руку в своей. Элеонора не возражала. Идилью прервал Евлампий, он взял со стола только что сотворенный пергамент и протянул мне. Одновременно с этим он, приобняв меня за плечи, ненавязчиво развернул меня спиной к столу и отвел в другой угол комнаты. «Ну вот, Александр Леонидович, это ваш контракт. Изучите на досуге. В принципе, там нет ничего особенного, стандартное трудовое соглашение. С вашими обязанностями вы в общих чертах уже знакомы, а подробности мы обсудим завтра. Со своей стороны мы обязуемся обеспечить вас проживанием и всем необходимым. Денежное вознаграждение мы не платим». «Обратно на землю деньги вы не заберете. Мы не имеем права вмешиваться в земную экономику. А здесь они вам не понадобятся». У меня сработал рефлекс наемного работника. «Помилуйте, Евлампий, какой же это стандартный трудовой договор? Это договор о продаже в рабство? Я давно уже отвык работать только за еду и жилье». «Не поднимайте себе цену», — неожиданно резко оборвал меня Евлампий. «А на что у вас уходила зарплата на земле?» Продукты, квартира, налоги, да тряпки для вашей супруги. Вот и все. А здесь, по крайней мере, обойдетесь без налогов и супруги. И заметьте, вы не в командировку в Урюпинск приехали. Вы представить себе не можете, какие люди просились к нам. Не за зарплату, а просто за возможность здесь побывать. Сами предлагали огромные деньги, родных продавали, собственную душу готовы были заложить. А сколько людей, которых мы сами пригласили, не сумели пройти окончательное собеседование и умоляли оставить их здесь. Вам повезло, так не потеряйте свой шанс. Я молча вытянул руку и взял протянутую мне грамоту. Восторженная речь Евлампия меня не очень убедила, но спорить не хотелось. Мне и в самом деле было безумно интересно. Окей, я с вами. Куда мы теперь? А теперь вы можете отдохнуть. Пойдемте, я покажу вам, где вы будете жить, и кое-что объясню. Закройте глаза, и я перенесу вас. Я послушно закрыл глаза, но перед этим я повернулся и увидел, что Элеонора смотрит на меня пристальным взглядом. Я улыбнулся ей на прощание и поднял руку. Элеонора улыбнулась мне в ответ, причем не казенной улыбкой секретарши, а совсем по-другому. Тепло. По-домашнему.